Глава седьмая Из сбивчивых объяснений стало понятно, что появился этот мерзкий Кабариус примерно месяц назад. Терроризировал всю округу, вытаптывая поля и подкапывая корни виноградных лос. От магов успешно прятался, и местные уже и не чаяли избавиться от него. «А тут мы такие расчудесные. Спасибо нам огромное и низкий поклон». «Мы сейчас пошлем за деньгами, Рувы-маги», лопотала та же пожилая женщина. «Мы же люди с понятиями, оплатим за избавление нас от Кабариуса, как должно». «Не нужно», – качнул головой Марко. «Мы не возьмем денег, но вы поймайте нашу лошадь и доставьте ее и седло в город. Знаете, трактир «Белый флаг»?» «А как же, Руфмак, закивала селянка. «Как не знать» руф вежливое обращение к мужчине конец примечания вот туда и приведите наше трусливое животное и привезите седло а что случилось подергала я за рукав своего товарища по несчастьям подпруга лопнула так что наши вещи и седло вон валяются а лошадь сбежала мрачно пояснил он мне прелестно хмуро буркнула я и повернулась к городским стенам То есть, какой кошмар! Это нам что, пешком теперь добираться? Часа за два дойдем. Да он оптимист, как я погляжу. А я-то говорила, что пессимист. Два часа? Дайте боги, если за три, а то и четыре доковыляем. Я вообще-то ушиблась, и довольно сильно. От перспективы топать в Тувильда на своих двоих я приуныла, но стоически молчала, не бурчала и не бухтела, понимая, что выбора не имеется». Нет, нам, конечно, предложили телегу, но сначала эту телегу нужно доставить сюда из ближайшего селения, а это потеря времени, коего у нас и так осталось немного. Обговорив все с охающими и ахающими женщинами, Марко медленно вышел на дорогу и залил водой и так уже догорающую смердящую тушу, после чего, не тратя лишних слов, но морщась и кривясь, закинул на спину мой щит, Повесил на правое плечо и свою, и мою сумки, даже платье мое поднял и встряхнул от пыли. Идем, подошел ко мне и подхватил под локоть. Не волнуйтесь, рувы маги, крикнули нам в спину местные жительницы. Поймаем мы вашу лошадку, она далеко не могла убежать. Непременно приведем в белый флаг. Первые полчаса мы шли в полной тишине. Блондинчик хмурился и молчал, я страдальчески морщилась, переставляя ноги и мечтая о покое и мягкой перинке. «Знаешь, я испугалась», — тихо проговорила я спустя некоторое время. «Все так неожиданно случилось». «Я больше испугался того, что ты свернула себе шею, когда сверзилась с лошади». «То, что какой-то там свинохряк не сможет причинить тебе вреда, но я не сомневался». «Кабариус. И он тоже». Невозмутимо ответил блондин. «Береги силы, не трать их на разговоры. Если мы будем ползти в таком темпе, то до закрытия городских ворот не успеем, а нам еще нужно попасть к приемной комиссии». Я тяжело вздохнула, но промолчала. «Последний рывок, и мы будем у цели. Рывок, хоть и последний, оказался очень долгим. Когда мы наконец-то доковыляли до города и вошли сквозь двустворчатые ворота, то уже начало смеркаться». «Кто такие? Куда идете?» Меланхолично вопросил нас размаренный дневной жарой стражник. «Поступать в магическую академию по распоряжению Его Величества Фердинанда Умного», сухо ответил Марко. «По медику с каждого за вход в славный город Товильдо». Блондинчик напрягся и замер на месте. Хм, он что, все деньги полностью отдал за ту убогую пародию на боевого коня? Я сунула руку в карман брюк, выудила две мелкие монетки и незаметно для стражника вложила их в ладонь своего спутника. Он замер, помедлил мгновение. «Так чего? Будете платить за вход?» Лениво почесав пузо, спросил служитель закона. «Ежели нет, то проваливайте. Нищим в нашем славном городе не место». Марков вскинул подбородок, одарил хама таким взглядом, что тот поперхнулся воздухом и встал по стойке смирно. «Оплата за двоих», – процедил парень и опустил медики в специальный ящик. Тот мигнул камушком-амулетом, подтверждая оплату и то, что деньги не фальшивые или вообще не какие-нибудь пуговицы. «Проходите в славный город Тавильда», – гаркнул страж ворот и отодвинулся, пропуская нас. «А почему славный?» – спросила я, когда мы удалились на некоторое расстояние этот тип трижды повторил именно такое наименование с давней войны осталось тут два флота схлестнулись уже более четырехсот лет назад мы победили а приставка «Славный» так и осталась а, -а, -а. войнами я никогда не интересовалась так что таких тонкостей не знала так лиса уже практически вечер собери свои силы и шагай быстрее иначе нас развернут прямо у ворот академии. Будет обидно, преодолев столько всего, остаться ни с чем. Сможешь идти быстрее. Смогу. Ну, я старалась. Честное слово. Шла на пределе своих сил. Благо, было недалеко. Мы уже видели шпиль на башне Академии. Солнце медленно катилось к морю, прощаясь с раскалившимся за день городом. В небе галдели чайки, горожане занимались своими делами, На двух пыльных, лохматых и явно сильно уставших путников никто и внимания не обращал. А еще чего то не видно было ни одного экипажа, а то я бы наняла. Может, тут какая-то иная система функционирования городского транспорта? Их вызывать надо, а ждут они на общей стоянке. Неясно пока. — Куда? — недовольно вопросил нас седой как лунь старик с короткой белой бородой, который закрывал кованые ворота ограды Академии. Поступать? Так все, рувы хорошие! Закончился последний день недели, отведенный на бесплатное поступление. Прием тоже закончился. Я вот сейчас назад последних ребятишек выпустил. Тех, что не прошли контроль дара, и их не приняли. Ну уж нет, почтеннейший, возмутилась я и подбоченилась. Солнце еще не село, значит, день еще не завершился. Мы идем поступать. эш боевая какая! Совершенно не рассердился на меня дедок. «Но ступайте. Мое дело маленькое. Это вам с магами разбираться, примут или нет. Как наружу пойдете, он туда постучитесь. Я на проходной буду». Указал он на маленький домишка справа. «Выпущу вас через калитку». «Это мы еще посмотрим», – буркнула я. У меня словно второе дыхание открылось. Уже не Марку меня тащил, а я его». Еще немножко, цель уже близка. Я буду студенткой магической академии. Никакого замужества!» Практически летя на крыльях своей мечты, я добралась до входных дверей. Не дожидаясь своего спутника, толкнула их двумя руками и ворвалась в холл. «Прием окончен! Куда?» Тут же бросился мне на перерез худощавый мужчина в черной мантии. «Где приемная комиссия?» Не обратила я на его слова ни малейшего внимания. «Вы меня не слышали, Рувита. Закончен прием. Все, уходите». «Приказом короля на поступление отведена ровно неделя», — звонко заявила я. «Солнце еще не село. Сегодняшний последний день еще не закончился. Где приемная комиссия?» «Рувита, окончен прием», — начал злиться маг. «Нет больше мест. Вы опоздали». В этом году и так поступило больше народу, чем всегда. Забита Академия под завязку. «Пусть мне это скажут после того, как проверят мои способности. Марко, идем!» Вцепилась я в руку молчавшего парня и потащила вперед прямо на перегородившего нам дорогу типа. «Сюда?» – ткнула пальцем в правый коридор. «Нет!» – практически взвизгнул маг. «Приемная комиссия там, но руви его рука взлетела, указывая направление, и тут же опустилась. «Отлично!» Я шла на таран, и бедолаге, вставшему на моем пути, не оставалось ничего иного, кроме как посторониться, пропуская нас вперед к вожделенному залу, прячущемуся за высокими белыми створками, украшенными золотыми накладками. «Я доложу!» — выкрикнул маг и бросился вперед. Распахнул одну дверь, скрылся за ней и до нас донесся его звенящий от гнева голос рув ректор там еще двое я им говорю что все а они скандалят требуют приемную комиссию гони их в шею ответил ему низкий хрипловатый голос нет мест все слава богам эта безумная неделя закончилась в холле стояла тишина кроме того просторное помещение обладало прекрасной акустикой. Так что до нас доносилось каждое слово, хотя говорившие находились в соседнем зале. «Ну я им сейчас!» – прошипела я. Меня начала накрывать запоздалая истерика. Отпустив руку Марко, я рванула навстречу судьбе. «Лиса!» – встревоженный голос блондина, полетевший мне в спину, меня не остановил. Я в мгновение ока добежала до белых, разукрашенных золотом дверей, и толкнула их, распахивая обе створки. Передо мной простирался большой зал с зеркалами по стенам, с огромными окнами до самого потолка и мраморным полом в черно-белую клетку. У противоположной стены располагались столы, укрытые зеленым сукном. За ними сидело несколько уставших магов. Один из профессоров, высокий пожилой брюнет в длинной фиолетовой мантии, стоял чуть в стороне и разговаривал с типчиком, который не хотел нас пускать. «Солнце еще не село, достопочтенные рувы маги!» — звонко крикнула я. «Сегодняшний день еще не закончился. Вы должны нас принять!» «Вон отсюда!» — разозлился брюнет фиолетовым. «Нет мест! Полный набор!» «Ну уж нет!» — заявила я и пошла к ним через весь зал. Одна из двух магичек за столом испуганно ахнула и прижала руку ко рту. Вторая отшатнулась от стола и едва не опрокинулась, лишь чудом не перевернувшись вместе со стулом. Двое мужчин вскочили и уставились на меня. «Элиса!» Встревоженно позвал меня Марко, но я даже не оглянулась. «Стой!» «За мной!» – скомандовала я ему. «Вы ректор?» – шла я, глядя на мага в фиолетовой мантии. «Вы обязаны проверить уровень нашего дара и зачислить на соответствующие факультеты». Приказ Его Величества распространяется на всю Филисию. Мы успели, солнце еще не село. Вы не имеете права нам отказать». «Рувито, успокойтесь», — попятился назад ректор, внимательно следя за моим приближением. А типчик, который не хотел нас впускать, вообще метнулся к столу и встал за спинами членов приемной комиссии. «Простите, но не могу», — несколько истерично рассмеялась я, продолжая идти. Вы даже не представляете, чего нам стоило добраться сюда. Я съехала с ледяной горы в Легарисе. Мне даже пришлось одолжить для этого щит у городского стражника. Потом я похитила вон того молодого человека. Мы попали в нестабильный портал, и нас закинуло хрен знает куда. Потом на нас напала стая медвелаков, и я их сожгла, а он погасил, чтобы не начался лесной пожар. После мне пришлось отбивать марку у мавок. Эти поганки решили, что он их добыча. А это не так. Я его похитила. Значит, он моя добыча. Рувита? Не перебивайте, руф ректор. Лес, в который мы угодили, оказался совершенно непроходимым. Ни дорог, ни тропинок. Да там вообще, похоже, не ступала нога человека. И я заключила сделку с Лешем. Он открыл нам тайную тропу. Рувита? Да, руф ректор. Мы шли по волшебной тропе Лешего несколько часов, а оказалось, потеряли целые сутки, потому что там время течет иначе. Рувито, остановитесь! Но и этого мало! Уже на дороге к стенам Тавильда на нас напал свинохряк, то есть Кабариус, и мне пришлось сжечь и его, а Марко снова гасил тушу этой твари. Наша лошадь испугалась, сбросила нас и сбежала, и мы шли пешком до самых городских стен и потом по улицам... «Элиса, зеркало!» – нервно окликнул меня следующий за мной по пятам блондинчик, но я только отмахнулась от него. «Не до зеркала сейчас!» «И вот сейчас, Руф-ректор, после всего, что мы пережили, вы мне говорите, что мест нет?» «Рувита, прошу вас, успокойтесь!» – вкрадчиво продолжал меня вразумлять маг. «Право слово, не стоит так нервничать!» «Не нервничать?» – меня накрыла таки истерика. Причем полностью, с головой. «Со мной редко такое бывает. Я очень жизнерадостный и незлобливый человек. Но нервы нежелезные и у меня. Вы понимаете, что я пережила? И если я не поступлю, то папенька выдаст меня замуж. Вот вы хотите замуж, Руф-ректор? Нет? И я не хочу!» У мага дернулось лицо, но ответить мне он не успел. А учитывая, что я несколько дней болталась неизвестно где в компании вот этого юноши, то замуж меня выдадут за него, ибо папа у меня... «Марко, ты хочешь на мне жениться?» «Не слышу, но думаю, что не хочешь». «Понимаете, Руф-ректор, я не хочу замуж, и он не хочет жениться». «Неужели вам его не жалко, Руф-ректор? Ну, по-мужски, а? Вот вы бы хотели такую жену, как я?» Нет? правильно оценила я то как быстро покачал головой маг и еще отодвинулся от меня «Элиса!» – почти простонал марко вот видите руф ректор и если вы нас сейчас же не зачислите то сломаете жизнь этому сильному магу воды и мне тоже поэтому я вас по хорошему прошу сейчас же примите нас в академию рыжая потерял остатки терпения блондинчик ну что Обернулась я к нему. Что ты заладил, Элиса, Элиса? Ой! Я наконец-то увидела то, на что мне намекал Марко. В зеркалах, украшавших стены зала, отображалась и я. И я горела. В том смысле, что полыхала, вот прямо вся. «Стоит такой костер в мой рост, во все стороны от него летят протуберанцы, коса расплелась, рыжие волосы растрепались и при малейшем моем движении развиваются за спиной, как хвост кометы, и вот этот невероятный живой костер качает права и требует принять его в академию». «Вот видите, Руф, ректор!» – я стремительно обернулась к приемной комиссии. «Да я же сожгу весь город, меня нельзя расстраивать, я ведь совсем не умею управляться со своим даром». «Рувита, умоляю вас, успокойтесь!» Подняв перед собой обе руки, ректор подобрался к столу и поднял с него какую-то бумагу. «Да не могу я успокоиться!» – взвизгнула я и всплеснула руками. «Мне нужно учиться!» Огненные всполохи взвелись пламенными крыльями, а маг в черной мантии, встретивший нас у входа, испуганно охнул. «Рувита!» «Солнце еще не село», — как заклинание в очередной раз повторила я. «Элиса, хватит!» Внезапно зло рыкнул Марко, и на меня обрушился водопад. «Вот прямо с потолка!» Поток воды был такой, что не только мой огонь погасил, но и меня саму едва к полу не припечатал. Водопад исчез так же быстро, как и появился. Я стояла и глотала в воздух, открывая и закрывая рот. А с меня вниз стекло. Промокла я до нитки. «Прости, Лиса, но ты совсем перестала себя контролировать». Подошел блондин, вынул из кармана носовой платок и протянул мне. «Погорячилась!» Шмыгнула я носом и забрала платок. «Однозначно!» — серьезно кивнул Марко. хм кашлянул ректор. «Уважаемые члены комиссии, полагаю, мы все видели наглядную демонстрацию способностей этих двух молодых людей, а потому решение наше единогласно. Не так ли?» Я вскинула голову, перестав вытирать лицо, и уставилась на профессоров. «Приняты на факультет стихий. Оба!» «Кафедры огня и воды, естественно», — повернулся к нам глава учебного заведения. «Но позвольте, Руф!» — робко заикнулась одна из магичек. «Мест в общежитии ведь совсем не осталось. Нам просто некуда поселить этих... Э, стихийников». «Да», — потер подбородок ректор, — «проблема». «Что, совсем некуда?» — испугалась я. «Моя мечта так близка, и вдруг новое препятствие». Раздалось шипение, и с моих мокрых пальцев сорвались язычки пламени. Но так как я выплеснула слишком много сил, к тому же вымокла, то огоньки трещали и не увеличивались. «Лиса!» — укоризненно покачал головой Марко, вздохнул и прицельно отправил на мои руки два шарика воды. Пш! -ш -ш! потухло слабенькое пламя. «Да!» — повторился маг в фиолетовой мантии. Учитывая, что декан факультета стихийной магии сегодня не почтил наше сообщество своим присутствием, нам придется принимать решение о заселении этих студентов самим. Магистр Анджони подал голос один из сидящих за столом магов. Учитывая, что девушка нестабильна и опасна для окружающих, ее в любом случае нельзя заселять к остальным студентам, но зато ее хорошо уравновешивает этот молодой человек». И на что вы намекаете, профессор? У нас пустуют одни из аспирантских покоев. Ну, те, в которых весной, ну что ж, кивнул ректор. Хотя и не принято, но это единственный вариант в данной ситуации. Простите, вы сказали покои, вежливо уточнил Марко. Но мы с ней не супруги и не родственники, мы не можем жить в одной комнате. Что? Как в одной? Испугалась я. Это совершенно недопустимо, руф ректор. А как же моя репутация? Если папа узнает, то Марко точно придется жениться на мне, но я не хочу, и он не хочет. Марко, ты ведь не хочешь? Ни за что, твердо отказался он. Успокойтесь, Рувита, поморщился глава Академии. Это сдвоенные аспирантские покои, две спальни и всего лишь общая гостиная, решайте. Либо вы соглашаетесь, либо мы не сможем зачислить вас. Общежитие переполнено. В этом году во всех студенческих комнатах будут жить не по двое, а по трое. Или вообще по четверо человек. Слишком много учеников. Всем пришлось потесниться. И так еле распихали новых студентов. Мы согласны, решилась я. Спальни отдельные, а гостиная... Разберемся как-нибудь». Главное, чтобы папуля не узнал.